Но не о мне одной речь: Мне что? Что эта брюнетка с армянином «я» никто не поверит, что эти стихи ей, а не мне, если даже поверит мне что? В конце-то концов знает Мандельштам и знаю я. И касайся это только меня, я бы только смеялась. А сейчас не смеюсь вовсе. Ибо дело, во-первых, в друге, моем, и, как выясняется из фильетона и автора Н.Б., Если так помнят друзья, то как же помнят враги? Во-вторых, в большом поэте, которого выводят пошляком, Мандельштам не только данной женщины не любил, но любить не мог. В-третьих, в другом поэте, Волошине, которого выводят скрягой и извергом не давать воды. И в-четвертых, в том, что все это преподносится в виде поучения молодым поэтам. Закончим началом фильетона, скрывающим повод, причину и цель его написания. На одном из собраний парижской литературной молодежи я слышал по своему адресу упрек. Зачем вы искажаете образ Мандельштама, нашего любимого поэта? Зачем вы представляете его в своих воспоминаниях каким-то комическим чудаком? Разве он мог быть таким? Именно таким он и был. Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал. В данном филитоне, как доказано, выдуманы все. Я очень рад за Мандельштама, что молодые парижские стихотворцы его любят, и еще больше рад за них. Эта любовь многих из них больше приближает к поэзии, чем их собственные стихи. Но и я, право, чрезвычайно люблю поэзию Мандельштама. И кроме того, на моей стороне есть еще то преимущество, что и его самого чудаковатого, смешного, странного, неотделимого от его стихов, люблю не меньше и очень давно, очень близко знаю. Были времена, когда мы были настолько неразлучны, что у нас имелась, должно быть, единственная в мире визитная карточка такой-то Мондельштам. Такое-то имя автора воспоминаний примечания Цветаевой.